Сэм. Они стояли у стойки бара в пабе «Герцогский герб» в Бакли. Это был маленький паб, но с суровыми традициями. Никаких уступок туристическому бизнесу и модным новшествам. Обшитые сосновыми досками стены, тусклое освещение, потертый темно-коричневый линолеум на полу, за стойкой... Бармен с угрюмой физиономией. В зале теснились круглые столики и видавшие виды стулья. И за невысокой каминной решеткой еле тлел торфяной огонек. Над камином, в стеклянной витрине, висело чучело огромной рыбы, пучившей холодные глаза. Все вокруг пропиталось застоявшимся запахом пива и виски. Что будете пить? спросил Фергюс Скиннер. — Пол пинты светлого а чего-нибудь покрепче, не хотите?» «Я за рулем». Фергюс привел сюда Сэма сразу после собрания в церкви. «Он только в этот папы ходит», — сообщил он Сэму, потому что сюда редко заглядывают женщины. «Здесь мужчина может спокойно посидеть и с удовольствием опрокинуть стаканчик спиртного». «Себе Фергюс заказал стакан виски». «Мне можно». «Я на своих двоих», — пояснил он с короткой усмешкой. Ему было около сорока, но он выглядел старше своих лет. Темноволосый и белокожий, как истинный шотландский горец, он обладал выразительной внешностью. Глубоко посаженные глаза, орлиный нос, тяжелый подбородок – все это придавало ему несколько мрачноватый вид. В прежние времена Фергюс Киннер работал цеховым мастером, и когда мактагерты разорились, именно он объединил рабочих и обратился от их имени к местным властям с предложением выкупить фабрику. Его почти единогласно избрали управляющим, и теперь он тяжелее всех переживал остановку производства. Тем не менее, он был полон решимости отстоять дело. Когда Сэм позвонил ему из Лондона, из управления компании «Старок и Суинфилд», и попросил организовать нечто вроде встречи с рабочими, Фергюс Скиннер выложился до конца – всех известил, разослал объявления в местные газеты, и поэтому собрание получилось настолько многолюдным, что опоздавшим пришлось стоять. Все места были заняты. Сэм и Фергюс уселись со своими стаканами за шаткий столик у камина. Кроме них, единственным посетителем был старик, задумчиво дымивший сигаретой в уголке. По-видимому, Сэм и Фергюс его совсем не интересовали. На стене солидно тикали круглые часы, стрелки показывали половину шестого. Бармен, протирая до блеска стакан, смотрел в маленький черно-белый телевизор. Звук был приглушен и почти не слышен. Тлеющий кусок торфа с треском распался на угольки. Фергиус поднял стакан «За ваше здоровье!» «И за наше будущее!» «Пиво было теплое за будущее!» Собрание прошло удачным. В церкви его проводили, потому что в здании и фабрике пока было сыро и холодно. Пришли не только мужчины, но и женщины, был даже ребенок, которого, видимо, не с кем было оставить. Сначала атмосфера была настороженной и не слишком дружелюбной. Люди так давно потеряли работу, что не склонны были принимать на веру оптимистические обещания. Сэм начал с того, что представился как новый главный управляющий, человек, который возглавит работу по реконструкции разрушенной фабрики Мактагерта и восстановлению производства. Ответом было молчание. Сэм понял, что, видимо, для рабочих он лишь один, еще денежный воротило, присланный из Лондона владельцами Старок и Суинфилд. Поэтому решил рассказать немного о себе. Он из Йоркшира, родился и вырос в текстильном районе, и у него семья была, которая владела фабрикой почти того же профиля, что и предприятие Мактагерта в Бакле. Потом их фабрика потерпела финансовый крах, но им помогла компания Старок и Суинфилд. Все было так, как сейчас происходит у МакТаггерта. Вот почему он с Сэм приехал с ними поговорить. Атмосфера несколько разрядилась, Люди задвигались, устраиваясь поудобнее. А Сэм продолжал говорить. Он подробно описал весь процесс восстановления фабрики. Рассказал о планах, о возможностях реконструкции, о том, что производство сохранит традиции прошлого и будет основано на добровольном сотрудничестве между хозяевами и рабочими, но при этом станет развиваться с учетом достижений технического прогресса. Закупят новые станки, начнется выпуск новых тканей, появятся новые рынки сбыта. В начале собрания он попросил задавать вопросы. И когда выступление закончилось, поднялись руки. Чтобы работать на новых станках, придется переучиваться. Он ответил утвердительно. Теперь все хотели знать, будут ли сокращения. Он опять ответил утвердительно, да, сначала будут. Однако, как только возрожденная фабрика начнет работать, производство станет постепенно расширяться, и появятся новые рабочие места. Встала женщина и спросила, найдется ли работа для нее. Она выполняла завершающую ручную отделку. «А теперь все станут выполнять новые умные машины?» Сэм ответил, что в производстве предметов роскоши, которые они тоже будут выпускать, искусство ручной отделки – Обязательно потребуется, работа найдется. Но самый жизненно важный, главный для них вопрос был, когда, как скоро они вернутся к работе. Самое раннее, через 9 месяцев, самое позднее, через год. Почему так долго ждать? Потому что надо сделать очень много, и если кто-нибудь захочет убедиться в этом воочию, то планы уже готовы, и здесь на досках висят чертежи. Внешний вид старой фабрики останется прежним, но начинку вынут и все перестроят. Появится магазин для туристов. Архитектор наметил также место для небольшой чайной и бара с напитками и закусками, а это даст дополнительные рабочие места. А кто получит подряды на строительство? Сэм пояснил, что сэр Дэвид Суинфилд настаивает на использовании только местных подрядчиков. И что будут, привлечены местные строители, водопроводчики, электрики и плотники. После Нового года прибудут прорабы и хозяйственники, подготовят смету. Под конец собрание превратилось в общую дискуссию, к чему Сэм и стремился с самого начала. И еще до окончания он сошел с возвышения вниз и смешался с рабочими, чтобы объяснять планы, выслушивать вопросы, вникать в проблемы и ободрять сомневающихся. Завершая собрание, Сэм почувствовал, что если он и не приобрел сразу множество друзей, то во всяком случае завоевал некоторое доверие со стороны рабочих и может надеяться на сотрудничество. Итак, начало было положено. Оно оказалось лучше, чем он ожидал. Его страхи не оправдались. Фергюс нагнулся и подложил в догорающий огонь еще брикет торфа. «А когда вы переедете в Баглина?» совсем спросил он. «Но я уже здесь, Фергюс. Однако вы должны будете все время ездить в Лондон. Да, разумеется. Я, наверное, буду сновать туда-сюда, как челнок. Но моя база отныне здесь. А где вы обосновались? Пока в Инвернессе в гостинице. А на Рождество вы уедете домой?» Сэм колебался. Если он собирается работать с Фергюсом бок о бок, то лучше сразу и откровенно ему все рассказать. Только в таком случае не будет никаких вопросов и домыслов. Знаете, как раз сейчас у меня нет дома. Мой дом был в Нью-Йорке. Семью у меня тоже нет. Мы с женой разъехались, она осталась в Америке. Плохо это не иметь дома, заметил Фергюс. Сэм усмехнулся. Да нет, не так уж и плохо. Но как бы то ни было, имея фабрику на руках... Мне будет чем занять время и мысли. Честно говоря, я пока даже не думал о Рождестве. Можно уехать в Лондон и провести его с друзьями, но вообще-то я не хочу отвлекаться от дел. Однако ездить каждый день из и обратно не слишком удобно. Даже с учетом новых мостов, это дальняя дорога. Ну, подыщу себе что-нибудь поближе, арендую квартиру или дом. Добро пожаловать ко мне, жена будет рада, у нас найдется для вас место. — Спасибо, но мне хотелось бы иметь отдельное жилье. Он допил свою скромную порцию пива и взглянул на часы. — Пожалуй, пора. — Как вы правильно заметили, дорога дальняя. — Ну, машина у вас хорошая, Land Rover Discovery, и, кажется, новая. — Да, новая. Купил ее в Лондоне, когда узнал, что буду жить здесь. На ней приехал сюда классная машина. Да — Да-да, стоящая. У моего сына тоже Land Rover. — А чем занимается ваш сын? Он егерь. Шерстяное дело его не интересовало. Предпочитал работать на воздухе. Он всегда любил природу. Мальчишкой то и дело таскал домой раненых птиц и больных белок, кормил их, лечил. У нас на кухне в углу все время обитал какой-нибудь зверек, и жена утешала себя только тем, что мы живем не в Кении. Фергюс сказал это с абсолютно серьезным видом, и сам не сразу понял, а что тот шутит. Они вышли из паба, снова пошел снег. Через дорогу напротив церкви стоял темно-зеленый дискавери Сэма, уже покрытый снегом на дюйм. «Прежде чем вы уедете в Инвернес, позвоните в автомобильную ассоциацию, узнайте прогноз. В такую погоду дорога через Черный остров может стать непроезжей. Ладно, посмотрю по обстоятельствам. Мы еще встретимся до Нового года. Обязательно я вам позвоню, буду держать вас в курсе». Мне было приятно с вами познакомиться. А мне с вами, Фергюс». Они попрощались, обменявшись рукопожатием, и Фергюс ушел. Сэм посмотрел ему вслед, потом сел в машину, сунул руку в карман пальто и вытащил два ключа. Один от зажигания, а другой большой и старомодный, с биркой на веревочке, от усадьбы Хью Маклеллана. Какое-то время он раздумывал, что делать. Собрание прошло нелегко, но завершилось благополучно, и он вскоре почувствовал возбуждение. Усталость куда-то ушла, конечно, хорошо бы сейчас добраться до Инвернесса, принять ванну, выпить стаканчик в баре и поужинать. Но, с другой стороны, когда он так недалеко от Кригана, было бы разумнее сделать небольшой крюк, заехать в городок и одним глазком взглянуть на дом. Не обязательно входить внутрь, просто посмотреть, каков он снаружи, составить первое впечатление. В конце концов, Сэм решил бросить монету. Если орел, то и он поедет прямиком в Инвернес, если Решка, заедет в Криган. Он нашел десятипенсовик и подбросил. Решка. Сэм положил монету и ключ от старой усадьбы перед собой, завел мотор и включил фары. В ярких лучах света заплясали снежинки. Его охватил приключенческий азарт. «Криган, я еду!» Движение на шоссе было довольно интенсивным. Грузовики уверенно держали путь сквозь непогоду, запустив на полную мощность дворники и тяжело содрогаясь под бременем цистерн с бензином, леса и повозок для скота. Легковые машины везли своих хозяев домой после рабочего дня. Тарахтел трактор с мигалкой на крыше. Сэм тащился за ним с черепашьей скоростью целых полмили, если не больше, пока трактор не свернул к ферме. Неожиданно снегопад закончился, ветер стих. Показались клочок чистого неба и тонкий серп месяца. Сэм проехал через длинный мост над узким морским заливом, и фары выхватили светящийся в темноте дорожным указатель. Туристический маршрут Криган, две мили. Он повернул на однополосное шоссе, идущее вдоль берега, начинался прилив, и можно было разглядеть мерцание темных вод. Прибрежный ил был покрыт снегом, и пейзаж казался каким-то иреальным, волшебным. Вдалеке из окна небольшого дома на берегу вонзался в тьму тонкий, как игла, лучик света. Вскоре дорога круто повернула вправо, и сам въехал на холм, поросший хвойными деревьями. Впереди в отдалении сверкали огни городка. Небо потемнело, и снова пошел снег. По березовой аллее Сэм въехал в город. В свете уличных фонарей он разглядел церковь, площадь и старое кладбище за каменной стеной. Пейзаж напоминал рождественскую открытку. Сэм медленно обогнул церковь, пытаясь определить, где же тут пустой необитаемый холм Хью Маклеллана. Безрезультатно описав полный круг, он решил расспросить прохожих и подъехал к тротуару. Навстречу шли двое, рука в руке, ухитряясь при этом тащить несколько сумок и корзинок. Сэм опустил стекло. «Извините, можно вас спросить?» Они остановились. «Да», — предупредительно отозвался мужчина. «Я ищу старую усадьбу». «Вы уже на месте». Мужчина оказался очень... «Забавным!» и улыбнулся. «Вот она!» Он кивком указал на дом, окруженный стеной. «О, вижу, спасибо!» «Пожалуйста!» И пара продолжила путь. «Доброй ночи!» — крикнул Сэм вслед. «И вам тоже!» Они ушли, а Сэм сидел в машине и смотрел на дом. Он сразу обратил на него внимание, но проехал мимо, так как этот дом никак не мог принадлежать Хьюи. По словам Хьюи, дом пустует, там нет жильцов. А здесь из-за задернутых занавесок струился свет. В этом доме жили. Наверное, лучше уехать, — подумал Сэм. Все это ошибка или глупая шутка. Но он не любил неразгаданных тайн и знал, что эта загадка не даст ему покоя, пока он не узнает, в чем дело. Он взял ключ, погасил фары и вылез из Дискавери прямо под снегопад. Потом открыл тяжелую железную калитку и подошел к дому. Вот и входная дверь. Есть звонок. Он нажал кнопку и услышал, как в доме раздалось громкое дребезжание. Сэм немного подождал. Снег сыпал ему за воротник, и он снова нажал кнопку. Внезапно зажегся фонарь над дверью, и Сэм оцепенел, словно под идущим лучом прожектора. Затем послышались шаги, и дверь оттворилась. Он не мог сказать, кого он ожидал увидеть на пороге. Может быть, пожилую леди в фартуке или мужчину в домашнем пуловере и шлепанцах, недовольного тем, что неожиданный гость оторвал его от телевизора. Но никак не высокую темноволосую девушку в джинсах и толстом свитере. Потрясающе красивую девушку, на которую на Пятой Авеню все бы оглядывались. Они молча смотрели друг на друга. А потом она без особого удовольствия спросила «да». Извините, это старая усадьба? Да. Дом Хьюи Маклеллана? Нет, Оскара Бландала. Ослепленный светом дверного фонаря и падающими на лицо хлопьями снега, Сэм вынул ключ с биркой и сказал, я, наверное, ошибся. Девушка пристально поглядела на ключ, потом отступила назад, открывая дверь. Мне кажется, сказала она, вам лучше войти.